Господа, я kein fertig. Салёны съел. Все, все. Вам письмо. Мне от дочери. Ну да, конечно. Я извините, Мари Сергеевна, надо бежать. Вечно эти истории. Что такое, если не секрет? Жена опять отравилась. Надо бежать. Чай не буду пить. Милая. Хорошая женщина. Я пройду здесь потихоньку. Куды же он? А я чай подала. Э, кай, какой? Отстань. Пристаёшь ты тут, покоя от тебя нет. Надоел ты мне, старая. Шуш, обижаешься, милая. Да же мне сесть, Расселись тут с картами. Пейте чай. Ты Машка злая? Ну раз я злая, не говорий со мной. Не трогайте меня. Не трогайте её. Не трогайте ее. Вам 60 лет, а вы всё как мальчишка. Гороете черт знает что. Милая, милая Маша, Зачем в разговоре употреблять такие выражения? Милая, при твоей прекрасной наружности, в приличном светском обществе ты, я тебе прямо скажу, была бы просто чаровательна, если бы не эти твои слова. Живу при пардо неймуа Мари, маньер, ампё Там, кажется, коньяк был. Да-да, здесь. И порег мом бобик, да жаннедорпа проснулся. Он у меня сегодня нездоров, я пойду к нему. Простите. А куда ушёл Алисагмач? Домой. У него опять с женой что-то необычайное. В гостиной сидит один соленый. Из зала к нему идет Тузенбах. В руках у него графинчик с коньяком. Все вы сидите один и о чем ты думаете? И не поймешь, о чем. Ну, давайте мириться. Давайте выпьем коньяку. Мне сегодня придется играть на рояле всю ночь. Вероятно, играть всякий здор. Ну, куда ни шло. Почему мириться? Я с вами не ссорился. Всегда вы возбуждаете во мне такое чувство, как будто между нами что-то произошло. Характер у вас странный, надо признаться. Я странен. А не странен кто ж? Не сердись, Олеко. Но при чем тут Олеко? Нет, скрыв в своём с кем-нибудь ничего. Я как все. А в обществе я уныл, застенчив и говорю всякой взор. Но все таки я честнее и благороднее многих. Очень многих, и могу это доказать. Я часто сержусь на вас. Вы постоянно придираетесь ко мне, когда мы бываем в обществе. И все же вы мне симпатичны почему-то. куда ни шло, напьюсь сегодня, выпьем. Выпьем. Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. Я даже немного похож на Лермонтова. Вы знаете, подаю в отставку. Пять лет все раздумывал и наконец решил. Буду работать. Ха. Не сердись, Олег. Забудь, забудь мечты свои. Да. Буду работать В гостиную входят Чебутыкин и Ирина. И угощение тоже было настоящее кавказское. Суп с луком, а на жаркое чехартма мясное. Шримша вовсе не мясо, а растения, вроде нашего лука. Нет, Сангелмай. Чехартма не лук. А жаркое из баранины. А я вам говорю, чирим ша лук. А я вам говорю, чехартма, баранина. А я вам говорю, чирим лук. Ну что же я буду с вами спорить? Вы же никогда не были на Кавказе и не ели чехартмы Не ел. Ну вот. Не ел, потому что терпеть не могу. А черемши такой же запах, как от чеснока. Позволь. Ну, довольно, господа, не надоело вам. <свес> господа, когда придут ряженые? Обещали к 9, знаешь, сейчас. Ох, селива и сер Сей но немного. Ну, да, Господа, давайте выпьем. Андрюша, давайте выпьем на ты. Давайте. Андрюша. И я с тобой в Москву в университет. Какой? В Москве два университета. В Москве один университет. А я говорю два. Пускай хоть три, тем лучше. В Москве, В Москве два университета. В Москве два университета. В Москве два университета: старый и новый. А если вам не угодно меня слушать? Если мои слова раздражают вас? Я могу не говорить. Я могу даже уйти отсюда совсем в другую комнату. Там Браво, браво. Смешной этот солёный. Ну-ка, начинайте. Я сажусь играть. О, танцевать, танцевать. Елена Сергеевна, позовите, просить вас на один турпаль. Скажите, играть на один тур. Ну почему? Пора, помони сам. Пора, Барон пьян, барон пьян, барон пьян, барон пьян, барон пьян, барон. Айсык, Барон. Иван Романович. Наталеван говорит о чём-то с Чебутыкиным. Да? Чебутыкин подходит к Зумбаху, шепчет что-то ему. Нужно у него. Что такое? Николаевич, спешу. Нам пора уходить, всего хорошего. Да. Прощайте. Пора уходить. Позвольте орешны. Орешных не будет. Как? Если моя милая Наташка говорит, что Бобик нездоров, тому и Сом, я не знаю, мне решительно все равно. Бобек нездоров. где наш не пропадала? Гонят, стало быть, надо уходить. Не Бобик болен, а она сама. Мещанка. Какая жалость. Я собирался провести вечерок. Но если болен на тогда, конечно, я ему завтра подарю игрушек. Я как нарочно выспался сегодня после обеда, думал танцевать целую ночь. Марисоль, ён, ведь теперь только 9 часов. Ничего, выйдем на улицу, там поталкуем, решим, ровно. что и как. На свидание, Ирина, на свидание. Да, идём. Марисоль, позвольте мне.